Афанасий Афанасьевич Фет, Лирические стихотворения, К Офелии, Не здесь ли ты легкую тенью? Не здесь ли ты легкую тенью, Мой гений, мой ангел, мой друг, беседуешь тихо со мною и тихо летаешь вокруг. И робким даришь вдохновением, И сладкий врачуешь недуг, И тихим даришь сновиденьем. Мой гений, мой ангел, мой друг. 1842 год Я болен, Офелия, милый мой друг.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 Сестры Дездемоны. 1847 год. Офелия гибла и пела. Офелия гибла и пела. И пела, сплетая венки с цветами, венками и песнью, На дно опустилась реки. И многое с песнями канет мне в душу На темное дно. И много мне чувств и песен, И слез, и мечтаний дано. 1846 год. Как ангел небо безмятежный. Как Ангел небо безмятежный, в сиянии тихого огня Ты помолись душою нежной, и за себя, и за меня. Ты от меня, любви, словами, сомнения духа, отжени и сердце тихими крылами твоей молитвы осени. 1843 год.